Глава пятая. В кустах нашел. Я растерянно огляделся, надеясь, что дьявольский бантик оказался здесь случайно. Например, пионерка какая-нибудь на пикнике забыла. Но кострище прочих следов отдыха на полянке и в ее окрестностях не оказалось. «Показывай», — выдохнул я. «Где именно? Точно нашел?» «Да вон, в кустах». «Ты что такой, бледный Андрей?» Не выспался, соврал я и шагнул в указанном направлении. Но на самом деле эта красная ленточка теперь стояла у меня перед глазами, будто широкая кровавая полоса. Молодая поросль боярышника торчала сплошной стеной, никаких следов, даже трава не примята. «Вот, здесь вязочка висела на кустике», — ткнул пальцем в растительность Олег. «Ты думаешь, это преступник оставил? Ха! Зачем бы ему это? Это же явно девчачья вещь!» «Вещица женская», — подтвердил я. «А она тебе, кстати, ничего не напоминает?» Я впился в Олега взглядом, пытаясь уловить малейшее изменение мимики. «Не-а, а что?» Я не выдержал и уточнил. «Зверева носила подобные аксессуарчики». «Зверева? То есть мама?» «Ну да, что-то припоминаю. Ну и что? Модные были красные пояски и красная помада, да и сейчас частенько встречаются». — Нечасто, — мотнул я головой. — Бляха, как еще объяснить Олегу, что в моем времени он сам оставлял такие ленточки на телах убитых женщин, причем ими же жертв и душил? А теперь вот стоит и улыбается. Конечно, он не знает про того себя, про того, которым он никогда не станет. Но тогда какого хрена здесь делает этот чертов красный поясок? Совпадение? Случайность? Надеюсь. Андрей Григорьевич, ко мне подошел Горохов. Что застыл? Труп глянь, выскажи мнение. Работаем. Никита Егорович, конечно, тоже не мог знать, что меня так ошарашило. Никто здесь не мог о таком догадаться. И внезапно я понял, что мне до смерти хочется с кем-то поделиться. Вот, я протянул следователю находку. Надо вписать протокол и изъять как положено. Ленту. Горохов свел брови, разглядывая улику. «Хм. Не думаю, что она имеет отношение к преступлению. Может, давно здесь валяется, кто-то потерял, да и далековато от тела». «Чует мое сердце, что имеет», — задумчиво проговорил я. «Давайте с сфоткаем, опишем и изымем все-таки, а потом, если что, недолго из вещдоков исключить. Лучше лишнего сметем на месте происшествия, а потом разберемся». Горохов внимательно на меня посмотрел. Лады. Пошли, труп глянешь. Там Алексей и Драгунов уже вовсю роются, следы ищут, но нет их, етить-колотить. Хочу твое мнение услышать по всей этой необычной ситуации. Я повесил ленточку обратно на кусты кивнул Олегу. Охраняй. А можно труп посмотреть? Успеется. И что ты вообще делал в этих кустах? Да приспичило по-маленькому, сжал колени парень. Я все же отойду подальше, может, еще что-то найду, уже и терпеть-то не могу. Олег стыдливо хихикнул, а я, покачав головой, направился за Гороховым к месту центра происшествия. «Павел Алексеевич, здравствуйте!» — окликнул я Мытько. Судмета шарашенно оглянулся и замер, будто увидел привидение. «Петров? Ты? Ну, а кто же еще?» Очевидно, в голове Мытько пронеслась тысяча мыслей, он вспомнил, как я ему приносил... Одни неудачи. Как его выперли с должности за в отделением хирургии, как посадили в поликлинику терапевтом на обычный прием, а потом и вовсе из больницы изгнали. Он прошел переквалификацию и подался в медицинские эксперты в городское бюро СМЭ, а в простонародье МОРГ. Похоже, там и прижился. Были когда-то у меня с ним терки, но в последние нашей встречи чувствовалось, Павел Алексеевич заметно исправился. Даже, помнится, провел на моей руке нелегальную операцию на квартире у Шубника Медведева, когда меня Сафонов подстрелил в припадке служебного рвения. Без анестезии, правда. Больно было, зараза. Как супруга, вспомнил я медсестру Ленку, что выхаживала меня раненого в отделении этого самого мытько после моей встречи с валютчиками, едва не ставшей смертельной. Мне, то есть Андрею Петрову, тогда и было-то всего 17 лет. Не сообразил, что майора Нагорного сразу тут включать не стоило. Прекрасно. Мытько чуть улыбнулся, вроде не держит старых обид. Пироги с ливером и картошкой печет, а я вот здесь. Я, наконец, приблизился к телу и внимательно осмотрел. Как думаете, обратился я к судмеду, почему крови на земле совсем нет? Ее выкачили? И какова причина смерти? Смерть, очевидно, наступила именно в результате потери крови. Вряд ли, как вы это говорите, ее выкачивали. Скорее всего, она просто вытекла из раны. Конечно же, не в этом месте. Но одежда чистая, не в крови. За исключением разве что штанины. Похоже, что его подвешивали и ждали, когда стечет кровь. Так? Верно. Вот, обратите внимание на запястья. На них следы от веревки, но не от этой. «Этой он примотан уже посмертно, а тут видно, что и при жизни его связывали. Борозды другого окраса и глубокие, будто за руки подвешивали». «Вот зверюга», — хмыкнул Горохов. «А ногу как отсек. Наживую, что ли?» Прижизненно кивнул Мытько. «Но была ли жертва при этом в сознании, пока не ясно. Результаты биохимии покажут. Может, в крови что-то найдем, наркоз или другие сильнодействующие препараты». А характера раны, что скажете, снова спросил я, есть какие-нибудь особенности? Ампутация произведена технично, ткани рассечены по суставу. Мытько сначала произнес все это, а потом удивленно посмотрел на нас. Мол, а почему же это так? Оно и понятно, ему версии строить должность не обязывает, а вот столкнется с нами в непосредственной работе и начинает прикидывать. Что да к чему? Может быть, в такие моменты он и жалел, что не остался в поликлинике трудиться, но я сомневался, что такие мысли к нему часто приходят. В экспертах он явно чувствовал себя вольготнее. «Получается, что убийца хорошо знает анатомию человека?» Горохов поскреб подбородок, оторвавшись от писанины. «Или он работает мясником», — предположил Федя. «Да», — задумчиво протянул Мытько. Отсечение не с бухты барахты, инструмент острый, и его владелец явно имел раньше опыт. Разделывание тел или тушь. Что еще странного вы обнаружили? Вмешался начальник милиции полковник Булкин. Я смотрю вот узлы на веревке, обычные, неумелые. Человек явно не служил на флоте и рыбалкой не увлекается. Полковник, очевидно, хотел показать свою сопричастность к действу, но действительно высказался в точку. Обычная пеньковая веревка и правда была намотана на тело а бы как. При предварительном осмотре, пожал плечами мытьков, вроде больше ничего особенного. Вот только эти трупные пятна на лице и шее меня определенно смущают. А что такое, нахмурился Горохов. Они красного цвета. При кровопотере таких обычно не бывает, и судя по их выраженности, по окрасу кожных покровов и по внутрепеченочной температуре, Смерть наступила не более 10-15 часов назад, а трупное окоченение уже максимально выражено. Даже жевательные мышцы задубели. Это говорит о том, что смерть все-таки наступила от кровопотери. Тогда окоченение быстрее происходит. Но вот эти трупные пятна никак не вписываются в картину смерти. «Может, его отравили?» – предположил Катков. Он внимательно осматривал тело с помощью криминалистической лупы, подсвечивая себе фонариком. Сканировал каждый сантиметр, ища волоски, посторонние волокна и прочую важную для нас пыль. Труп так и стоял перед ним на одной ноге, крепко привязанный к дереву. Мытько кивнул. «Вполне возможно. После вскрытия отправлю образцы тканей на биохимию и гистологию и смогу точно вам сказать». «А если это сделал тот, кто ножичком, ну или скальпелем, хорошо владеет?» Погодин уставился на мытько и озвучил щекотливую мысль, которая крутилась у всех в мозгу. «То есть получается, что теоретически это может быть кто-то из хирургов или патологоанатомов, так?» «Теоретически, да», — кивнул Павел Алексеевич. «Где-то я такое уже слышал». «Сколько в городе хирургов? Человек пять?» Вы же тоже в прошлом хирург, еще и патологоанатом в настоящем. Я не патологоанатом, — фыркнул Мытько, вытирая рукавом лоб и расправляя плечи. Я судебно-медицинский эксперт. Патологоанатомы занимаются вскрытием некриминальных трупов, людей, умерших своей смертью. Без разницы, — хмыкнул Федя. Вы и ваши коллеги, ну опять же, чисто теоретически, тоже подпадаете под предполагаемый типаж преступника. Послушайте. «Вы на что намекаете?» — пыхтел Мытько. «Так, мысли вслух», — пожал плечами Федя. «Оставьте свои мысли при себе». «Просто были прецеденты», — невозмутимо продолжал Федя, «когда суд судмедэксперт оказался маньяком». «И теперь? Каждый из нашей братьев для вас маньяк?» Мытько впился недобрым взглядом в Погодина. «Успокойтесь», — примирительно проговорил Горохов. Павел Алексеевич, никто вас не обвиняет. Мы просто хотим сложить цельную картину преступления из разрозненных кусочков. Складывайте, буркнул Мытько. Только меня среди этих кусочков нет. Не сомневаюсь. Но мы обязаны будем проверить всех. Я вдруг вспомнил, как совсем недавно судебный медик Титова помогала нам расследовать убийство в Михайловске, совершенное борцом. И даже не подозревала, что помогает ловить саму себя. Нет, конечно, дважды в одну воронку бомба не падает. Но сколько раз убеждался, что зачастую убийцами оказываются непресловутые, ранее судимые состоящие на учете криминальные личности, а те, от кого никак не ждешь. Те, кто с нами рядом. Я предвзято огляделся, рассматривая каждого. Булкин деловито отдавал распоряжения наряду ППС который осуществлял охрану места происшествия до нашего приезда. Здесь и Олег не выдержал, сгробастал ленту и, ослушавшись меня, приперся так и поглазеть на труп. Был еще прокурор, приехал отметиться, но в наши разговоры не лез, лишь иногда переговаривался с Булкиным. Еще была парочка каких-то в штатском. Выглажены и до синевы выбриты, скорее всего, тоже из прокуратуры. Возможно, среди присутствующих сейчас находится этот самый мясник. Неплохое название для нового маньяка, так и запишем в голове. Новоульяновский мясник. В том, что убийство, дело рук именно маньяка, я уже не сомневался, хотя для полноты картины не хватает третьего эпизода. Только тогда серийность будет. Тьфу ты. Поймал себя на мысли, что жду, когда прирежут еще кого-нибудь, чтобы точно повесить ярлык серийности и улик побольше собрать. Четче и удобнее работать. Деформация, блин!» «Кто же из вас это сделал?» Я снова окинул присутствующих пытливым взглядом. «Бляха! Совсем что-то я параноид начал!» «Это все Олежка! Навоза тележка виноват!» Сколыхнул эмоции из прошлого, вернее, из будущего. Нарушил мое холодное рациональное восприятие преступных событий. Как говорится, смешал работу с личным. «Личность потерпевшего установили?» – начал со злободневной фразы планерку Горохов утром в понедельник. «Так точно», – встал Федя. «Вчера еще. Черпаков Вадим Прохорович, 30 лет, не женат, проживал один. Трудился за складом на новоуральской фабрике музыкальных инструментов». «Опа!» – потирал руки Горохов. «А вот и зацепочка. Безголовый морошка тоже фабричный. Нужно опросить соседей Черпакова по общежитию и работников фабрики». «Он не в общаге проживал, а в квартире», — добавил Федя. «Как в квартире?» — наморщил лоб шеф. «Один? Неженатый?» «Как ему дали квартиру?» «Может, кооперативная? пожал плечами Федя. «Или вымутил как-то? За вскладом все же». «На что он там мог вымутить?» — усмехнулся шеф. «Наворованные балалайки?» «Там гитары делают», — уточнил я. «Я там немного даже успел поработать учеником мастера в 78-м». «Ты учеником мастера?» — скинул кустистые брови Горохов. «Я думал, Андрей Григорьевич, ты с пеленок в милиции работал». «Если бы», — улыбнулся я. «Игрущиком успел потрудиться». «Еще не все про меня коллеги знают. Есть чем удивить. А кажется и правда, что всю жизнь вместе работаем». Похвально кивнул шеф и снова перешел к рабочим моментам. «Выясните этот вопрос с квартирой. За какие такие заслуги он получил однушку?» «Двушку», — вставил Федя. «Ого! Целую двушку на одного, невзирая на квадраты!» «Тем более интересно», — Горохов постучал пальцем по столу. «И вот еще. Пошевелите мытько с экспертизой трупа. Он по поморошка еще даже официально заключения не дал. В деле только предварительная справка имеется». «Вскрытие Черпакова он вчера еще провел», — отчитался Котков. «Я созванивался, но заключение он даст, когда биохимия готова будет. Лабораторный анализ химики делают». «А что, Алексей?» — Горохов хлопнул по столу ладонью. «Химики у нас на другой планете живут». «Да нет», — опустил глаза Котков. «Тоже к бюро СМЭ относятся, к Минздраву». «Вот и поторопи их». Шеф повернулся ко мне. Андрей Григорьевич, сгоняй, пожалуйста, сам лично в морг и разузнай, что к чему. Чувствую, официального заключения не дождемся. Пусть на пальцах объяснят тонкости и особенности, чего они там накопали. Смерть какая-то странная, то ли кровью истек, то ли отравили. Непонятно. Узнаем способ убийства. Будем ломать голову над мотивом. — Есть сгонять в морг, — кивнул я. — А нет. Постой. Никита Егорович застыл с поднятой рукой. Сначала с Погодиным. Перетрясите эту фабрику балалаешную. Чую, там ниточки надо искать. Шеф повернулся к Свете. Светлана Валерьевна, с вас психологический портрет преступника. А ранее осудимых проверить? Вставил свои пять копеек катков. Осужденных за аналогичные преступления, склонных к совершению насильственных действий с причинением тяжкого вреда здоровью и «Этим пусть местные занимаются», — поморщился Горохов. «Я с Булкиным переговорил, он распорядился, чтобы начальник местного розыска нам помогал. Задачи я ему сегодня нарежу. Только без толку все это. Уверен, что не найдем мы ранее судимых за отрезание головы. Все, за работу, товарищи!» На столе Горохова тревожно зазвонил телефон. Мы переглянулись.